38 -я. Там были дети, понимаешь? Дети. Не знаю точно, сколько человек. Двадцать. От года до семи лет. И все они больны. Я не могла спокойно слышать их крики. Нет, они не кричали в голос, они были тихие и послушны. Многие неподвижны. Но каждого раздирала своя боль. А я слышала, что творится в душе у них. Они, по большей части, могли без слов общаться друг с другом и со мной. Они измучены и не видят просвета и смысла в своем существовании. Как только они поняли, что я не одна из них, кто мучает их каждый день, так вывалили на меня все свое страдание, и каждый, каждый молил меня о смерти, как о самой заветной мечте. Это что же должно произойти с ребенком, который еще не знает о бренности просить о смерти? Я просила успокоиться их и рассказать мне хоть что-то связно. Они затихли. И тогда одна маленькая девочка лет пяти, что была ближе всех ко мне, и, похоже, что самая рассудительная всего своего таланта, просто показала мне все. Она сама, как ангел, несмотря на худобу тела, личико, пухлая с ямочками, небесные глаза и длинные пышные волосы цвета, как спелая рябина, окружали ее неземным ореолом. Она просто взглянула на меня, и я растворилась в ее видениях. Я увидала все, что творится в этом подземелье. Я увидела судьбу каждого маленького человечка, прошлую и будущую, если ничто не изменится в их жизни. Я видела детей с момента зачатия до настоящего момента. Я увидала их особенности, о которых они сами имеют смутное представление. Но ведь за все приходится платить. И если мы с тобой, Алеша, результат случайности, но, ну, естественно, и куда не вмешивался человек, то формирование этих детей вмешались насильно. Поэтому многие родились с физическими отклонениями. Природа не терпит вторжения несовершенства, хоть с человеком нить себя иначе. Там есть дети без ног или рук, без глаз вообще, без легких, с зачатками жабр, без органов слуха, но все слышащие. Они и разные, но объединяет их одно. Они зачаты все искусственным способом, заведомо измененным геном, отобраны у матерей, помещены в нечеловеческие условия, которых они даже не подозревают, Они уверены, что так живут все дети и не ропщут. Но люди в белых халатах каждый день проводят над ними известные только им опыты, исследуют, анализируют, изучают. Беда в том, что эти все дети особенные. Это и провал, и триумф Бородина одновременно. Только он об этом не догадывается пока. Обычные дети все приняли бы за чистую монету в силу своей неосознанности. Но не эти. Эти все понимают. Их заражают смертоносными вирусами и смотрят, как справится организм. Поэтому и боли, и стоны, и смерть. Уже не один десяток детей умер там. Их подвергают испытаниям, которые не осилит иногда и взрослый, сформировавшийся организм. И все это в погоне за бессмертием для горстки людей и для создания универсального человека для службы. Эти дети — биоматериал для исследований. Они маленькие и беспомощные, но кое-что все же понимают. Самое главное, у них девочка с рябиновыми волосами. Ее зовут Ева, как прародительницу из Библии. Не символично ли? И именно на нее возлагают надежды, как другие дети с ней рядом, так и Бородин. А у них только одна потребность — чтобы их любили. Просто любили. Безусловно, как любит любая настоящая мать. Они хотят увидеть внешний мир, как они его называют. Они хотят избавиться от боли и мучений. Они хотят стать ангелами, чтобы оберегать других людей. Удивительно, что они мечтают именно об этом. Не озлобились, не замкнулись, не страдают ненавистью ко всему. Рыжая девочка показала мне за считанные секунды все, что они видали там. Передала мне все мысли окружающих детей и свои в частности. Каждый из них обладает талантом. Алеша, как мы с тобой. Я всевидящая слепая, ты практически бессмертен. Поверь. Есть аналоги нам с тобой там, наши братья и сестры, если не по крови, то по генам. Бородин добился результатов, еще раз повторяю, но сам о них не знает и не узнает никогда, ибо я ему помешаю, даже если весь мир обернется против меня». Девочка показала мне картинки, будто я сама была там вместо неё. И я видала и Стаса там, и его отца, и... Однажды, очень давно, правда, там было Вилор Сергеевич. Так что не говори, что он тут ни при чем. Анна выдохлась в рассказе. Алексей стоял уже рядом за спиной. Он обнял девушку за плечи и просто прижал к себе. Молча. Они не могли общаться мысленно. Но в эту минуту Анна поняла всё. Он был с ней. С этой минуты и до конца. Что бы ни произошло. Это всё страшно. Очень страшно. Анна вздрогнула всем телом. Они позвали меня на помощь. Именно меня. И я обещала им помочь. Я обещала вернуться и спасти их. Мы поможем им. Я с тобой». Алексей уткнулся в волосы Анны и судорожно вдохнул ее аромат. «А твой отец?» «Не будем пока об этом. Будем исходить из того, что имеем. Мы не знаем всего. Все может быть оправдано. А может и нет. Вот поэтому я и не стала рассказывать всего сразу при всех. Еще жду, что скажет Паша». Он работает над извлечением информации из добытой флешки. Там мощная защита стоит. Думаю, что Бородин уже знает о ее пропаже. Поэтому времени остается мало у нас. Где-то рядом шмыгнула носом Тася. Надо заявить полицию о тех детях. Это не выход, — возразила Анна. Слишком много времени понадобится для официального обыска. Уверена, что у Бородина и тут есть завязки. Там везде камеры и охрана. Дети коллективным усилием усыпили тогда охранников и заблокировали камеры видеонаблюдения, когда почувствовали меня в здании. Поэтому я и прошла с легкостью. И на всякий случай там есть крайний план. При нажатии кнопки в кабинете Бородина опускается фальш-стена, закрывающая вход в тюрьму, и пускается смертельный газ. У Бородина будет время для скрытия всех следов преступления. К тому же, куда денем детей? Думаешь, что таких отдадут в детдома для усыновления? Из одной клетки они попадут в другую. Тут нужно что-то особенное. «Постой. У нас есть для отдыха семейный домик в Альпах», — встрепенулся Алексей. «Там для всех не хватит места. Деньги на счету тоже есть у меня. Можно подготовить дом для сирот. Вопрос в том, как вывести такое количество детей. Но думаю, что можно и с этим справиться, если подумать». «Не знаю», — засомневалась Анна. «Не все еще ясно с твоим отцом». Не хотелось бы, чтобы он знал о нашей авантюре. «А мой дом в Англии?» — вдруг напомнила Тася. «Я смотрела по карте. Он находится довольно-таки в глубинке. Я сначала расстроилась из-за этого, а теперь думаю, что в самый раз. Хорошая идея. Надо подумать», — оторвался Алексей от Анны. «Но наперво надо подумать, куда деть детей сейчас». «Надо сказать Иванычу обо всем, подытожила Анна. «Опыт у него большой». «Согласен. Только все неофициально нужно делать. У Бородина большие связи, а двадцать детей, многие из которых больны, не так легко спрятать». Они немного помолчали, а Алексей хмуро заявил. «А пока у меня много вопросов к отцу, и я хочу их ему задать. Не торопись», — посоветовала Анна. «Я должен все выяснить для себя. От этого много зависит. Уверен, что не так все мрачно. По крайней мере, я надеюсь на это». И у него есть связи. Я заставлю его нам помочь с детьми. Как бы там ни было, но это должно входить в круг его интересов на данный момент». Звякнул звонок входной двери. Все вздрогнули. «Шесть утра?» — удивленно констатировала Тася. «Это Паша», — ответила на незаданный вопрос Анна. «Значит, есть новости». Тася бросилась к дверям. «Простите, что так рано». Паша неуверенно топтался на пороге. Глаза его были воспалены. Видно было, что всю ночь провел за компьютером. Но, по-моему, это важно. Тася вцепилась в его рукав и буквально втащила в квартиру. Через минуту все уже рассматривали экран компьютера. «Что это?» Через минуту спросила ничего не понимающая Тася. «Это... это...» Пальцы Паши замелькали над клавиатурой. Насколько я понимаю, данные о каких-то экспериментах в области генетики... Потом адреса с пометками. Сам не знаю, что это такое. «Адреса людей, у кого изъяты дети», — пояснила Анна. «В основном одинокие женщины. Думаю, что они подлежат устранению во избежание проблем с их стороны. А это что?» «Это и есть главное», — ответил Паша. «Я будто попал в сценарий фильма «Катастрофы». Смотрите. Формула вируса и карта его распыления. Это практически повсеместно» а вирус этот с высокой вероятностью летальности. «Что это за бред? Для чего?» Анна выпрямилась и мрачно заметила. «Эксперимент над всем человечеством, для того чтобы у выживших людей следующее поколение родилось с генетическими мутациями».